Флэк вернулся из похода на север, больной и сильно встревоженный. «Что-то не так. Что-то не так!» Казалось, это шептали даже камни замка. Но Флэк не знал, в чем дело. Он только чувствовал, что это что-то не так. Может, дорого ему обойтись. Он искал мятежников, но не нашел. Его одурачили. Это всегда приводило чародея в бешенство. Что еще? Он не знал. Ему снились кошмары, будто маленький злой зверек забрался в мозг и грыз, напоминая о чем-то важном, что он забыл. У Флега были лекарства от его болезни, но от этого зверька он избавиться не мог. «Что же может быть не так?» Он вновь и вновь задавал себе этот вопрос и не находил ответа. Много столетий мир и порядок в Делейне приводили его в бешенство, и он делал все, чтобы разрушить их, как ураган разрушил церковь великих богов. Но всегда ему кто-то мешал. То Кайла добрая, то Саша, то еще кто-нибудь. Только теперь он избавился от препятствий. Томас послушно делал все, что он велел, и без конца увеличивал налоги. Перегрузка, о которой Иосиф говорил Питеру, бывает не только у цепей, но и у людей. И фермеры Делейна испытали это на себе. Флэк знал, что скоро налоги порвут цепь законопослушности, и неповоротливый бык, народ Делейна помчится, сметая все на своем пути. Помешать этому не мог никто. Пейна в изгнании, Питер в игле. «Что же не так?» «Ничего! Действительно ничего!» Но зверек вновь и вновь грыз его мозг. Не раз за последние дни Флек просыпался в холодном поту, пытаясь вспомнить, что его разбудило — и не мог. Но он все время просыпался, схватившись рукой за левый глаз, будто что-то его туда ужалило.